Китти снова стала готовиться в путь. Однако доктор Либерман уговорил ее остаться еще на несколько недель. Прибыла новая партия детей, прибыл также новый персонал, его нужно было обучить. Немедленно построили новое жилье. Многие из детей были в очень тяжелом состоянии, они провели больше двух лет в лагерях для перемещенных лиц. И снова Китти строила планы. Вскоре до ее отъезда с Карен из Гандафна и вообще из Палестины оставал осталось всего 2 дня